Глава 37. Новая вера. Две недели спустя король Шадохана пригласил Будду на частный семейный обед во дворце. Был также приглашен Шарипутра. Присутствовали королева Гатами, Эжадхара, Нанда, Сундари, Нанда и Рахула. В тесном семейном кругу Будда показал, как следить за дыханием, как созерцать свои чувства и проводить медитацию сидя и во время ходьбы. Он особо подчеркнул то, что они могут преодолеть печаль, разочарование и раздражение в повседневной жизни с помощью постоянной практики осознания. Рахула сел рядом с и взял малень... своей маленькой рукой руку старшего монаха. шрипутра очень нравился Рахуле. Когда Будде и Пора было возвращаться в монастырь. Все проводили их до ворот. Нанда держал чашу Будды, когда тот соединил ладони и кланялся, прощаясь с каждым. Будда не знал, а Будда не взял своей чаши, поэтому Нанда, не зная, что делать, последовал за Буддой к монастырю. Нанда хотел вернуть чашу, но Будда спокойно продолжал идти. Когда они пришли в монастырь, Будда спросил Нанду: «Хочет ли он провести неделю в монастыре?» Для, бог, для более глубокого знакомства с жизнью Пхикшу Нанда любил и уважал старшего брата и согласился. По правде сказать, он и сам чувствовал влечение и к спокойной монашеской жизни. Будда спросил его, а Будда спросил его в конце недели хочет ли он получить посвящение и жить жизнью пхикшу в течение нескольких месяцев под руководством Будды. Нанда с радостью согласился. Будда попросил Шерипутру рассказать Нанде основные заповеди и посетить его в пхикшу. Будда сначала посоветовался со своим отцом королем о том, можно ли Нанде пожить в общине в течение некоторого времени. Король согласился с Буддой. что хотя Нанду и был способным молодым человеком, у него не хватало силы характера и решительности, необходимых будущему королю. Будда сказал, что может обучить Нанду упражнениям, которые помогут выработать ясность и решительность. Король согласился. Прошло однако не меньше месяца, чем прежде, чем мысли о прелестной невесте Джанапада Калиани не оставили Нанду. Он пытался скрыть свою тоску, но Будда ясно видел его чувства. Однажды Будда сказал Нанди: "Если ты хочешь добиваться своих целей, то сначала тебе нужно научиться преодолевать обычные эмоции. Посвятив всего себя практике и упражнениям для развития сознания, только тогда ты станешь настоящим лидером, который сможет хорошо служить другим". Будда также попросил Шерепутру проследить за тем, чтобы Нанду не посылали собирать подаяние в окрестности жилища Калиани. Когда Нанду узнал об этом, он почувствовал сложную смесь негодования и признательности. Он понял, что Будда может видеть его глубочайшие мысли и потребности. Рахола завидовал своему молодому дяде, который мог жить в монастыре. Он также хотел жить там. Он попросил об этом мать но она погладила его по голове и сказала, что нужно подрасти, прежде чем он сможет стать монахом. Рахула спросил, как он может расти быстрее. Она сказала ему, что нужно хорошо кушать и делать физические упражнения каждый день. Однажды, увидев пхикша, собирающих подаяния недалеко от дворца, Эшадхара повернулась к Рахуле и сказала, «Почему бы тебе не побежать к ним и не поздороваться с Буддой? Спроси его, Вновь о твоем наследстве. рахул побежал вниз. Он нежно любил мать, но также любил отца. Он все время жил со своей, мать, со своей матерью и никогда еще не оставался надолго с отцом. Он хотел, как Нанда, жить рядом с Буддой. Он быстро побежал через внутренний двор, выбежал из южных ворот и приблизился к Будде. Будда улыбнулся и протянул руку. Хотя весеннее солнце было жарким, любовь отца и его тень защищали Рахулу. Он взглянул на отца и сказал, «Рядом с тобой я чувствую прохладу и свежесть». И Шадхара смотрела на них с балкона дворца. Она знала, что Будда разрешит Рахуле пойти вместе с ним в монастырь на целый день. Рахула спросил Будду, «Что является моим наследством?» Будда ответил. «Пойдем в монастырь, я передам его тебе». Они вернулись в монастырь, и Шерепутра поделился собранной пищей с Рахулой. Рахул ел в молчании, сидя между Буддой и Шерепутрой. Будда сказал Рахуле, что этой ночью он может спать в хижине Шерепутры. Всем хикшу понравился Рахула. Они так тепло относились к нему, что Рахул захотел остаться в монастыре навсегда, Но Шерепутер объяснил ему, что если он хочет оставаться в монастыре, то должен стать монахом. Рахула схватил руку Шерепутера и спросил, можно ли попросить Будду о посвящении. Будда кивнул в согласии, когда Рахула попросил об этом и дал указание Шерепутере совершить обряд посвящения мальчика. Шерепутер сначала подумал, что Будда шутит. Но когда увидел, каким серьезным было лицо Будды, спросил. Учитель... «Как может такой ребенок стать пхикшу?» Будда ответил. «Мы разрешим ему практиковать, готовясь к принятию полных обетов в будущем. А сейчас пусть примет обет послушника. Ему можно поручить отгонять ворон, который беспокоит пхикшу во время сидячей медитации». Шерепутер обрел голову Рахула и принял обет трех прибежищ. Он обучил его четырем заповедям «Не убивать», «Не воровать», не лгать и не употреблять алкоголя. Он взял одно из своих одеяний и обрезал его по размеру рахулы. Он показал ему, как надевать это платье и как держать чашу для сбора подаяний. Рахул выглядел теперь как миниатюрный пхикшу. Он спал в хижине Шерепутра и ходил с ним каждый день на сбор подаяния в маленькой деревушке, окружающие монастырь. Хотя старыши пхикшу ели только раз в день, Шерепутра, опасаясь, что растущему организму рахулы будет недоставать необходимого питания, позволил мальчику есть и по вечерам. Миряне, светские последователи Будды, не забывали приносить для маленького монаха молоко и дополнительную еду. Новость о том, что Рахула обрел голову и надел платье Пхикшу, достигла дворца и очень расстроила короля Шудхдагану. И король и королева тяжело переживали отсутствие Рахула. Они думали, что он поживет в монастыре несколько дней и затем вернется во дворец. Они... не могли даже представить, что он в монастыре как послушник. Они чувствовали себя одинокими без внука. И Шадхара испытывала и грусть, и счастье одновременно. Хотя ее сына не было возле нее, мысль, что он находится рядом со своим отцом, радовала ее. Однажды король приказал приготовить свой экипаж, и вместе с королевой Гатами и Шадхарой отправился нанести визит в монастырь. Их встретил Будда, Нанда и Рахула также вышли поприветствовать их. Взволнованный Рахула подбежал к матери Ишадхара, тепло обняла сына. Потом Рахула обнял деда и бабушку. Король поклонился Будде и сказал заметным упреком, «Я невероятно страдал, когда ты покинул дом и стал монахом. Не так давно Нанда тоже покинул меня. Этого и так слишком много, чтобы вынести еще и потерю Рахулы, Для семейного человека связи между отцом и сыном, между дедом и внуком очень важны. Боль, которую я перенес, когда ты покинул меня, была подобна ножу, рассекшему мне кожу. Разрезав кожу, нож вошел в мое тело. После этого нож дошел до костей, я умоляю тебя, оценить свои действия. В будущем ты не должен допускать посвящения ребенка до получения согласия его родителей. Будда попытался успокоить короля, говоря об истине непостоянства и отсутствии отдельной самости. Он напомнил ему, что ежедневная практика осознания является единственным выходом, с помощью которого могут быть преодолены страдания. У Нанды и Рахула теперь есть возможность жить такой глубокой жизнью. Будда призвал своего отца оценить их счастливую судьбу и продолжать практиковать путь осознавания в повседневной жизни для обретения настоящего счастья. Король почувствовал, что его боль утихает. Гатами и Шадхара также были успокоены и удовлетворены словами Будды. Позже, в тот день, Будда сказал Шерепутрия. Отныне мы не будем принимать в нашу общину детей без согласия их родителей. Занеси это, пожалуйста, в наш монашеский кодекс. Время шло быстро. Будда и его сангха оставались в королевстве Шакья более шести месяцев. Новые, посвященные, увеличили число пхикшу до 500. Число мирян, последователей учения, стало так велико, что трудно было подсчитать. Король Шатутхана даровал Сангхи еще одно место для возведения монастыря. Бывший летний дворец принца Светхартхи с его прохладными просторными садами, находившиеся к северу от столицы. Большое число пхикшу под руководством почтенного Шерепутры Организовали там новую общину. Наличие нового монастыря помогло обеспечить твердую основу для практики пути в королевстве Шакья. Будда хотел вернуться в бамбуковый лес к началу собрания уединения, как он и обещал королю Бимбисари и оставшимся там Пхикшу. Король Шутутхана пригласил Будду перед его отбытием, на прощальный обед и попросил его, произнести речь от Харми для королевской семьи и членов рода Шаки. Будда использовал эту возможность для объяснения практики пути в политической жизни. Он сказал, что путь может осветить царство политики, помогая тем, кто управляет королевством, заботиться о социальном равенстве и справедливости. Он сказал: "Если вы практикуете путь, Вы увеличиваете свою способность к пониманию и состраданию и лучше служите людям. Вы найдете путь к миру и радости, не прибегая к насилию. Вам не нужно будет убивать, пытать, сажать людей в тюрьму или отбирать имущество. Я говорю не о недостижимом идеале, а о реальности. Когда у политика достаточно понимания любви, Он видит истинное положение вещей, видит бедность, нищету и угнетение. Такой человек может найти способы сократить пропасть между богатыми и бедными и остановить насилие. Друзья мои, политики и правители должны показать пример. Не живите в роскоши, потому что богатство создает барьер между вами и народом. Живите простой здоровой жизнью. Используйте ваше время, чтобы служить народу они для праздных удовольствий руководитель не может заслужить доверие уважения своего народа если не показывает хороший пример если вы любите и уважаете людей они в свою очередь будут любить и уважать вас правление с помощью добродетеля отличается от правления с помощью закона и порядка правление основанное на добродетели не зависит от наказаний в соответствии с путем пробуждения Истинное счастье может быть достигнуто только путем добродетели. Король Шаттунхан и все присутствующие внимательно слушали Будду. Принц Дрон... Дронаданараджа, дядя Будды и отец Давадатты и Ананды сказал: "Правление, основанное на добродетели, как ты описал его нам, действительно прекрасно. Но мне кажется..." что только ты один располагаешь характером и добродетелю, необходимыми для осуществления такого пути. Почему бы тебе не остаться в капеловастху и не помочь создать новую форму правления, которая принесет мир, радость и счастье для всего народа прямо здесь, в королевстве Шакья? Король Шудхатхана добавил. Я стар. Если ты согласишься остаться, я с радостью отрекусь от престола в твою пользу. С твоей добродетелью, целостностью и умом, я уверен, весь народ пойдет за тобой, и вскоре наша страна станет процветать. Будда улыбнулся и не сразу начал говорить. Мягко взглянулся на своего отца, он сказал. Отец, я больше не сын какой-то одной семьи, одного рода или даже одной страны. Моя семья теперь это все живые существа. Мой дом это вся земля. а мое положение – это положение монаха, зависящего от великодушия других. Я выбрал этот путь, а не путь политики. Я верю, что на этом пути я смогу наилучшим образом служить всем живым существам. Королева Гатами и Шадхара считали, что им неприличествует выражать свои взгляды на таком собрании, но они были тронуты до слез словами Будды. Будда продолжал говорить, королю и присутствующим о пяти заповедях и о том, как применять их в семейной и общественной жизни. Пять заповедей являлись основой счастливой семьи и мирного общества. Он тщательно объяснял каждую заповедь и закончил словами. Если вы хотите, чтобы народ был един, вы сначала должны заслужить его веру и доверие. Если правители придерживаются пяти заповедей, вера и доверие Людей к ним возрастает. С этими верой и доверием все может быть осуществлено народом и страной. Будут обеспечены мир, радость и социальное равенство. Создание жизни основывается на осознании. Догмы прошлого не создали веры и доверие и не способствовали равенству между людьми. Пусть путь освобождения предложит новую дорогу и новую веру. Буду уверил их, что, хотя он вскоре направится в Магадху, он вернется в Капеловастху в будущем. Короли присутствующие были рады слышать это.